307. Говорят, что мысль нужно встречать в молчании. Такое условие полезно, но еще не вполне выражает всю тонкость ощущения. Именно торжественность будет лучшим определением. Но для торжественности нужна чистота сердца.